глава шесть бри рванулась вперед под ее подошами хрустил тонкий лед у самых щиколоток плескалась вода рука похоже мужская это может быть стрелок если он упал в воду недавно может его еще можно спасти бри ухватил из за торчащую из воды руку мэт приказал броди лечь чтобы пес не мешал и схватился за другую руку вместе они смогли вытащить тело на пристань это определенно был мужчина Из одежды на нем были одни только боксеры. кожа приняла голубовато серый оттенок, и Бри сомневалась, что ему еще можно помочь. С другой стороны ледяная вода штука необычная. Если человек утонул зимой, то в течение ближайших сорока минут шансы на реанимацию еще есть. Вот например, когда она только начинала работать в полиции еще в филадельфии, то как-то вытащила из реки дала вэр парнишку. Под водой он провел не меньше получаса, так что Бри была уверен, он точно мертв, окончательно и бесповоротно. Тем не менее его успешно реанимировали, более того со временем он поправился. Бри перевернул мужчину на спину и в ужасе ахнула. Вместо человеческого лица у него была сплошь кровавое месиво, осколки костей и ошметки плоти. Она подалась назад и кое-как перевела дыхание. З знаешьешь меня не так-то просто удивить. Ее перчатки насквозь пропитались с тылой водой и теперь ледденели руки. что ж сегодня радости от спасения человеческой жизни не предвидится могу представить мэт и сам выглядел ошеломленным хотя с его впечатляющей внешностью это было не слишком заметно в нем был добрый метр дев роста на короткую рыжеватую бороду налип снег сейчас когда у его ног лежал труп он был похож на викинга стоящего посреди заснеженного поля битвы над безлюдным заледеневшим озером засвистел ветер Бри снова перевела взгляд на искалеченное тело и охватило дурное предчувствие. Теперь она точно была уверена, что ничего хорошего от этого дела ждать не стоит. Она это сердцем чувствовала. И хоть в кубри у нее висело два надежных пистолета, сейчас Бри была рада, что рядом с ней Мэтт. Лежащий невдалеке Броди заскулил. С трудом Бри взяла себя в руки. «Ну, проверять пульс жертвы нет смысла? С такими ранами выжить невозможно». Бри видела мозг, кое-где проглядывающий сквозь проломленный череп. Дрожа она наклонилась вперед и пригляделась к ладоням трупа. Пальцы у него были обглоданы, должно быть работа населяющих воды рыб. «Не стоило его трогать, он уже давно лежит в воде», — заметила Бри. «Мы не могли быть в этом уверены, пока его не вытащили». «Тоже верно». «Выглядит молодым», — сказал Мэтт. «Скорее всего, ему около двадцати лет». «Пожалуй», — согласилась Бри. При жизни парень был по-юношески худощав. Стрижка у него была короткая, но понять, какого цвета волосы, было невозможно, они слишком пропитались водой и свалялись. Все тело покрывало грязь, к коже прилипли водоросли и прочий озерный мусор. «Это не может быть твой студент?» «Надеюсь, что нет», — с помрачневшим видом ответил Мэтт, стискивая зубы. «Не так он хотел найти Элая». не мертвым я позвоню детективу ведущему расследованию сказал ри надо сообщить, что мы нашли тело человека по возрасту соответствующего пропавшему. Тело неплохо сохранилось, не считая конечно изуродданного лица. ледяная вода замедляет разложение и тело пролежавшее на суше неделю могло выглядеть хуже, чем тело две недели пробывшая под льдом. Бри уставилась на то, что когда-то было лицом. После долгого нахождения в воде эти страшные раны казались до странного бескровными. «У него все лицо в смятку», — сказала она, — «не похоже на несчастный случай». «Согласен, и никаких других смертельных повреждений я не вижу». Мэтт выдохнула сквозь стиснутые зубы облачко пара. «Чтобы такое сделать с другим человеком, нужно не на шутку разозлиться». «Да уж». Бри отступила назад и достала из кармана телефон. «Да». «Я вызову судмедэксперта, заодно подбросим вас с Броди назад к хижине». Они с Мэттом вернулись на прочный лед. Уже оттуда Бри позвонила в морг, а затем набрала Тодда, чтобы рассказать ему о находке. «Пришли команду криминалистов к пристани». Попросила она и оглянулась на Броди. Пес выглядел печальным. «И отправь сюда машину, нужно забрать Мэтта и Броди». «Парковка теперь тоже считается местом преступления. Проследи, чтобы никто не смазал следы шин». «Так точно, мэм». Тот повесил трубку, и Бри повернулась к Мэтту. «Как он?» — кивнула она на броде. Тот вытянулся на снегу, словно понимал, работа выполнена, и теперь можно отдохнуть. «Я сегодня же отвезу его к ветеринару», — ответил Мэтт. Челюсть у него напряглась. «Надеюсь, что ничего серьезного». Хотелось бы Бри, чтобы Броди ее не пугал так сильно. Рассудком она понимала, что он никогда ее не обидит, но ее страхом было плевать на рассудок. Машина приехала спустя пару минут. Когда полицейский внедорожник остановился у въезда в парк, Бри, приглашающая, взмахнула рукой в его сторону. «Сейчас вас отвезут назад к твоей машине». «Спасибо за помощь, Мэтт. Благодарить тут стоит только Броди. Всегда пожалуйста». Мэтт окликнул пса, тот с трудом поднялся на лапы, и они ушли. Бри провожала их взглядом, следя, как Броди хромает до машины, а затем осторожно забирается на заднее сиденье. От беспокойства у нее сжалось сердце. А затем Мэтт сел на переднее сиденье, и они уехали. Бри немедленно почувствовала укол сожаления. Вот бы Мэтт мог остаться... не то чтобы ей было неуютно остаться наедине с трупом трупов за свою жизнь бри повидала предостаточно просто она скучала по напарнику на которого можно рассчитывать а нам это всегда можно было положиться вскоре подъехала еще одна машина и остановилась прямо перед парковкой из нее вышел тода увидел бри и поспешил ей навстречу избегая наступать на следы от шин ведущие к пристани Бри медленно пошла назад к телу, стараясь наступать в свои собственные старые следы, оставленные в снегу. Тот последовал за ней. — Постарайся не сходить с тропинки, которую протоптали мы с Мэттом. Не хочу здесь слишком сильно следить, пока не приедут каминалисты. — Твою... Тот остановился, как вкопанный. — Да кто его так, черт возьми? Бри покачал головой. «Давай не будем пока что строить предположения. Подождем судмедэксперта». «Это наш стрелок?» «Пока не знаю. Нужно подождать судмедэксперта, чтобы мы смогли идентифицировать личность и установить время смерти. «Пока что перекрой здесь все, включая следы от шины, отпечатки ботинок в парковой зоне. Наши машины пусть припаркуются с южной стороны въезда. Может приехать пресса, так что городи место преступления. Лучше сделай с запасом. Уменьшить обхват мы всегда успеем». «Это проще, чем если мы поймем, что зону нужно расширить, когда тут будет толпа народу». Тот вытащил блокнот из кармана и прилежно все записал. «Так точно, мам». «А теперь давай переведем сюда криминалистов», — переуказала на следы от шин. «Отпечатки выглядят довольно четкими, думаю, с ними можно работать. Те, что у хижины, были более смазанными. Может, удастся снять рисунок шин? Найди кого-нибудь, кто может этим заняться». «Так точно, мам». и назначь кого-нибудь, кто будет ввести журнал с места преступления, желательно поскорее. Ты мне еще понадобишься. Тот поспешил обратно к своей машине. Пока он обносил зону заградительными лентами, Бри успела позвонить в полицейский департамент Скарлетт Фоллс и попросила к телефону детектива Дэйна. Детектива на месте не оказалось, так что Бри оставила короткое сообщение на автоответчик. Затем она снова повернулась к телу. Может это быть их стрелок? Если да, то как он оказался в озере. Бри внимательно осмотрела его заледеневшую поверхность. Пытаясь понять, не мог ли он провалиться под лед, но не нашла ничего подозрительного. Человеческое тело тяжелее пресной воды и сразу идет ко дну. Сильного течения в озере нет, в таких условиях тела утонувших обычно находят недалеко от того места, где они утонули. Но где и когда этот человек ушел под воду? И что с его лицом? Бри окинула местность взглядом. Даже если они и нашли стрелка, они все еще понятия не имели, куда подевалась его жертва.